г л а Все-таки а два в этот г р ё б а н ы й аватар засел в моей голове накрепко. Полез в инет. Шарить долго не пришлось. Корпораций на свете много. Поиск выстроил по ранжиру. Несколько сотен страниц. Можно смотреть по капитализации, по размеру территории, количеству работников, патентов и прочего-прочего. Так что я быстро скис. А интуиция, которой начал было доверять в том мире, где я благородный г л е р д здесь что-то помалкивает. Работу надо принять не только потому, что сама по себе уже даёт высокий статус в обществе, а потому что это мой мир, куда сбегу после того, как помогу Рундельштоту вернуться в свою башню. Хотя само слово «принять» не совсем. Гораздо точнее звучит «надо хватать, пока дают». Юлий Цезарь откровенно троллил, когда сказал, что лучше в деревне будет первым, чем вторым в Риме. Совсем безголовые верят и повторяют, но Козе понятно, что город – это город. Там даже последние живут лучше, чем первые в деревне. Понятно же, лучше быть даже презираемым, безработным чмой и валяться на диване перед жвачником, чем важно феодалить в Средневековье. Потому нужно выстраивать стратегию жизни здесь – И начинать прямо сейчас. Я коснулся кончиком пальца аватарки, что осталось в памяти компьютера, и замер. с о е д и н и л о с ь не сразу. Чувствую, как целую секунду шла бешеная проверка, от кого и зачем. И если бы кто-то посторонний попытался выйти на связь, та же Мариетта, то этот номер просто оказался бы пустышкой. Экран засветился, но никакого изображения. Прежний голос произнес ровно. «А, господин Юджин, минутку, я сейчас освобожусь, и мы переговорим». Я умолк и ждал, быстро-быстро стараясь найти то, что нужно сказать, но в голову почти ничего не идёт. Да и что может прийти, если все концы у этого транскорпорала? Через пару минут на экране появился крупный человек. Лицо прежнее или почти прежнее? Глаза внимательные, взгляд сосредоточенный и добрый. как у Ленина с бритвой. Я не стал спрашивать, его ли это лицо. Сейчас приличные люди ставят аватары всюду, это якобы приучает к толерантности. Голос идёт тоже через аппаратуру, она обогащает различными фривалетами. Ни один уважающий себя бизнесмен не говорит своим истинным голосом, но кому это важно? Врать так же легко и своим натуральным. Он уселся поудобнее, Опустил локти на стол и даже чуточку наклонился вперёд, как бы рассматривая меня внимательнее. Хотя для этого проще приблизить изображение. «Понимаю», — сказал он доброжелательно. «Про нас всегда ходили и всё ещё ходят страшилки. Ещё при монолитной власти правительств. Хотя мы и пытались пиар-компаниями что-то переломить в свою пользу». Но все равно простой народ верит, что транснациональные корпорации творят в своих недрах что-то просто ужасное и пытаются захватить власть над миром. Я сказал вежливо, «Но сейчас в л а с т и так у вас». Он усмехнулся, «В какой-то мере верно, но разве что-то изменилось? Раньше в мире было сто правительств, теперь сто корпораций, и между ними та же борьба за лидерство, но есть разница». какая как вы понимаете сказал он мягко для того чтобы сделать мир безопаснее и предотвратить войны роль государств постепенно и планомерно уменьшалась сокращались армии останавливалось производство новых видов вооружений хорошо это хорошо ответил я с настороженностью еще бы хорошо согласился он даже замечательно но Чем больше падает роль государства, тем больше власти у частных фирм, корпораций, тем крупнее и лучше оснащены частные армии. Я кивнул. Догадываюсь. Он сказал невесело. Усиление мощи несет и ответственность, и опасность. Раньше враждовали страны и народы, но сейчас от Лиссабона до Владивостока фактически одно государство, что уже не государство, зато мощь прежних перешла к усилившимся корпорациям. Думаете, мы от этого в восторге? Но это данность. Я пробормотал. Должны быть в восторге. Почему? Вы как пираты в те времена, не стеснены законами, правилами, параграфами, или как ЧВК ныне. Зато намного выше мобильность, цена-качество, и, возможно, так быстрее наступит долгожданная сингулярность. Он усмехнулся. Мы тоже так частенько думаем. Но иногда вы даже не представляете, охватывает настоящий страх. Не верите? Зря. Раньше свою дурость можно было свалить на правительство, а сейчас, увы, наши не только пряники, но и шишки. Потому так отчаянно стараемся упрочить своё положение, следим за конкурентами, стараемся сделать мир как можно более безопасным. «Вы следите за моей мыслью?» Я сказал совершенно искренне, «Если вы представляете интересы корпорации, то вам ничего не стоит похитить меня, пытать, разрезать на куски, и скормить своим собакам или что там у вас. Но вы не узнаете больше, чем я сказал, потому что больше я и сам не знаю». Он чарующе улыбнулся. «Похоже, вы в плену странных слухов». «На самом деле у нас работают на благо человечества настоящие ученые, преданные своему делу». «Подчеркиваю, на благо человечества». «Я не уверен, что такие же благие побуждения у тех, кто работает на правительство». «Знаете ли, у меня есть интересное предложение». Я ответил настороженно. «Слушаю вас». «Просто приезжайте к нам», — сказал он спокойно. Сообщите в полицию или куда там еще, что едете к нам. Это для страховки. И приезжайте. Зачем? Во-первых, сказал он, увидите, что у нас все открыто. Увидите, что у нас люди увлеченные, интересные и жаждущие осчастливить мир. Я пробормотал. Это я еще могу понять, но вам-то... Вам зачем со мной возиться? Он кивнул. «Хороший вопрос. Похоже, вы очень удачливый человек. Сперва у нас решили, что вы из элиты спецназа, но ваша биография прослежена от момента зачатия и до нынешней секунды. Никаких пробелов нет. Значит, вам просто очень везло. А везение, как гласит теория Вилменфауста, физическая величина. И это находит подтверждение». «Вам и алмаз в руки, и вы каким-то чудом сумели пройти через весь особняк Магната Сиделовского, перебив всех его обитателей. К сожалению, он всегда отключает наблюдение, потому просмотреть, что же там случилось, нельзя. Да-да, я знаю вашу версию. Пусть, по-вашему, они сами друг друга перебили, это неважно. Главное, вы опять же вышли сухим из воды». «Принуждать вас ни к чему не будем, это и понятно, любое принуждение обернется против нас». «Ну как?» Я подумал. «Страшно. До свинячьего визга хочется отказаться, но такие люди все равно найдут, а правительство для моей охраны не спешит выделять армию с танками и ракетами». «Давайте адрес», — ответил я. «Только не понял, какое место в нем могу занять я?» Он усмехнулся. «Конечно, с к р о м н о е Все начинают с низов. Я начинал. С посыльного. Введите в ваш навигатор адрес головного офиса корпорации «Скальгрим». Охрана вас не застрелит, уверяю вас». Сердце моё тревожно стукнуло, но я пересилил страх и сказал почти нормальным голосом. «Я приеду. Я трус, как все демократы, но я... любопытный трус». Корпорация с к а л ь r i m м одна из ведущих в разработке вычислительной техники, как указал поиск. Не самая крутая и не самая богатая, но я видел это название на первой странице браузера, а это значит «в двадцатку входит», а то и «в десятку». Ещё помню, когда-то СМИ обвиняли их в передаче каких-то секретных технологий террористам, но дело на том и закончилось, хотя крупные фирмы постоянно в чём-то обвиняют. Microsoft постоянно оправдывается. Google из судов не вылезает. Apple платит отступные. Всяк норовит сорвать с богатых хотя бы жалкий миллиончик. Дескать, у этих толстых гадов не убудет. Мой Стронгхолд лихо подкатил к главному входу центрального офиса. Охранник молча показал на знак запрещающий парковаться. Я вылез и в е л е в автомобилю отыскать место на стоянке поближе, направился к массивным дверям. Меня никто не остановил. Аппаратура уже проверила и перепроверила меня и мой облик о морали. Остановит, когда пересеку какую-то запретную черту». Девушка на ресепшене улыбнулась мило. «Это вы, Юджин?» «Не стану отказываться». «Пройдите по левому коридору», — сказала она. «Комната 18». «Там меня ждут?» Она изумленно вскинула тонкие нарисованные брови. «Там подождете вы!» «Хорошо, хорошо», — ответил я поспешно, — «я к этому привычен. Всю жизнь чего-то жду. Наверное, счастья?» Она чуть улыбнулась понимающе, дескать, ей это знакомо, а я, чуть ободрённый своей находчивостью, отправился по указанному коридору. Кабинет за номером 18 ничем от других не отличается, да и на первом этаже тоже понятно, что навестит меня там не генеральный директор. Комната проще некуда. Стол, а по обе стороны по стулу. Что значит, все для разговора. Здесь не работают. Я сел и начал осматриваться. Дело в том, что когда ничего не мешает, я в спокойном состоянии духа и сосредоточившись, замечаю и то, чего не замечал раньше. Те же три камеры, замаскированные так хитро, что и специалист не заметит, но я сейчас вижу даже проводку внутри стен. Более того, могу сказать, на которую подаётся напряжение, а какая пока отключена. Магия работает и здесь, потому что во мне, и хотя маг из меня почти никакой, но то ли добавила чувствительности, то ли обострила ту, что спала во мне, как хомяк зимой. Даже могу сказать, сколько человек за стеной слева и сколько справа, по три слабо заметных голубоватых силуэта. Все сгорбились за столами. Словно начальник не просто наблюдает за ними с дисплея, но и стоит рядом, с толстой палкой в руке. Дверь распахнулась, вошел улыбающийся человек в деловом костюме и при галстуке, но и костюм расстегнут, и узел галстука заметно ослаблен, что должно выказывать полуофициальность беседы и большую доверительность. «Кузьменко», — представился он, — «сидите, сидите, мой босс поручил мне переговорить с вами». Сам он сейчас занят, но обещал одним глазом присматривать за нашим разговором. «Польщен», — ответил я осторожно. «Обожаю, когда за мной присматривают». Он улыбнулся понимающе, сказал тем же доброжелательным голосом. «Сейчас из-за стремительной роботизации все больше безработных. Разумеется, большинство только ликуют. Зарплата сохраняется почти в том же объеме». Но некоторые хотели бы всё-таки что-то делать, полезное для общества. Не так ли?» Я кивнул. «Да-да, вы правы». «Мы могли бы дать вам работу», — сказал он напористо, — «с достойной оплатой. Конечно, не генеральным директором, ха-ха, но, к примеру, работа курьера сама по себе интересна для молодого человека, которому скучно было бы сидеть в офисе». Он посмотрел на меня очень внимательно — Я понял, что это и есть работа, на которую могу рассчитывать. Спросил осторожно. А что возить? Он засмеялся. Не пиццу по городу. И не наркотики. Как сразу почему-то думается, верно? Да я только спросил. Он кивнул. Сказал уже серьезно. Ездить придется в другие филиалы нашего научно-исследовательского центра. Часть из них в Москве, точнее в ближайшем Подмосковье. Часть в других городах. Есть и за рубежом, но теперь безвизовый режим, а паспорт у вас наверняка уже биометрический последнего поколения. В смартфоне, сообщил я, как и права. Тогда проблем нет. Если только работа вас устраивает, то она ваша? Сердце моё застучало чаще, а в горле от волнения разом пересохло. Я, сказал я... «Согласен. Вообще-то не очень люблю работать, но вот так, чтобы связанное с поездками, это почти и не работа. «Тогда завтра и приступайте», — сказал он уже по-деловому. «Рабочий день начинается в девять. Это не значит, что немедленно куда-то отправят. Увы, бывает, неделями приходится околачиваться, прежде чем какой-то чип нужно перевести из одного района в другой. Но когда-то и каждый день поездки». «Я сказал радостно, завтра в девять буду здесь».